Глава шестая. Тогда я не восприняла это как серьезную зацепку. Вся записка Ульки от первого до последнего слова казалась пьяным бредом. у п о м и н и она хоть чертей, хоть единорогов, хоть демонов р о г а т ы х я бы и ухом не повела. Но две похожие фразы от двух пропавших девушек нет. Хороший детектив не назовет это совпадением. Слово-то какое глупое и невкусное, мистер Уэйн. Ой, невкусное! Драконы, драконы! Банда байкеров, китайская мафия, какой-то подпольный клуб, чертова секта. Но где? Дятлова пропала в другом городе, и дело вела местная полиция. У меня были копии свидетельских показаний, но далеко не все. Поэтому час назад я вернулась в отдел и уставилась на Джеффа глазами полными немой мольбы. Даже не проси. Спятила сама. На других не чихай. Заразная. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Бормотала, сидя напротив старого зануды, пока тот не сдался. Мне хватило получаса. Бывший напарник явно терял хватку. Или просто соскучился по мне и дал волю сантиментам. Обещай Над, если там пусто, ты отступишься. Требовал с меня Джефф, и я послушно покивала. Там не будет пусто. Он сделал несколько звонков старым приятелям, и теперь я не с с ы л а с ь к аэропорту, пытаясь успеть на дневной рейс. Полтора часа в воздухе отделяли меня от городка, в котором исчезла Улька. Пока летела, вспоминала, как мы праздновали ее двадцать один год. Подруга была непривычно грустной, тосковала по родине. Это были какие-то фантомные боли, и я не придала им значения. Все мы временами скучали. Статная, горделивая красавица, настоящая принцесса. Парни сходили по ульяне с ума, но она воротила нос. Таких т о м н ы х барышень аристократок рисуют на книжных обложках в обнимку с властными, надменными, но б е з м е р н о притягательными героями. Рядом с ней я чувствовала себя эпизодическим персонажем, но эта роль меня более чем устраивала. Я не стремилась ни в центр внимания, ни в центр вселенной. А потом все изменилось. Улька стала замкнутой, дерганой, сказала, что встретила кого-то и крышу снесло. Первая любовь, она такая. Однажды Джефф спросил, что привело меня в полицию. Это было три с половиной года назад, спустя множество закрытых дел. Если бы он тогда не спросил, все было бы иначе, не случилось бы того, что случилось. Я бы не связала д е л о Ульки с его з а в и с ш и м с е р и р е н и к о м не познакомилась бы с Вики, не сбежала из отдела. Те полгода до увольнения дались мне тяжело. За пять лет с исчезновения подруги я почти смирилась с тем, что виновный не будет найден, и вдруг он обрел лицо, и зеленые глаза, и широкие плечи, и даже драный бэтмобиль. У него был адрес, по которому я могла прийти, была дверь, в которую я могла постучать, задать свои вопросы и быть может даже успеть услышать ответы. Эта мысль натурально сводила с ума. Если бы не дело Уэйна, о которое я разбилась, как несущийся на всех порах т и т а н и к а й чёртов айсберг, моя карьера могла сложиться иначе, в смысле и вообще хоть как-то сложиться, чтобы это не стыдно было называть карьерой. И сейчас я не расследовала бы кражу ноутбуков в частном порядке. Но Джефф спросил, размахивая кружкой, заполненной пеной до краев, и я ответила: хотела ловить, ловить ублюдков, ворующих чужие души. Чья-то украденная душа тебя особенно беспокоит, Нат? И тогда я рассказала, все рассказала. И про подругу, уехавшую в наш родной городок и там пропавшую, и про то, что меня, юную и неопытную, тогда никто из местных не захотел слушать. Есть записка, девушка взрослая, так что я понимала отчаяние миссис Берг, еще как понимала. Пару недель спустя, на трезвую голову, Джефф подробнее расспросил об Ульке, о потерянной душе, что не давало мне нормально спать. А еще через два дня перед нами лежала копия ее дела. Напарник просто сделал несколько звонков, и именно он увидел флаер из отеля с конференции Wayne Global Corp. Старческие скрипучие шестеренки в его голове закрутились. Джефф полез в какие-то базы, поднял архивы, и тем же вечером кинул на мой стол свою неприступную твердыню, свое дело X. Оно у каждого копа есть, но то ли совпадение, то ли ч ё р т о в о провидение. У нас с напарником оказалось одно на двоих. Годы работы, огромная папка. Чёртов у л и с Дело Рейнера Уэйна и двенадцати пропавших женщин, точнее одиннадцати. Ульку прикрепили последний. Я сидела с его папкой ночами, чуть не в обнимку с ней засыпала. Выучила наизусть каждую историю, почти не ела, мучилась кошмарами, литрами пила кофе, чтобы не отключиться в важный момент. Меня жгло изнутри адским пламенем, но напарник не порицал мою одержимость. Говорил: «Пройдет, мол, с кем не бывает». Ты не настоящий коп, если у тебя нет дела X прочитанного тысячу тысяч раз. Я часто приезжала к Черной башне, чтобы посмотреть на Уэйна издалека. Очертите взглядом строгий силуэт мужчины, идущего походкой короля вселенной. В слухе, что он маг, я никогда не верила. л ю б и т у нас все странности объяснять чертовщиной до да, экстрасенсорикой. р е й н е р Уэйн обычный человек, а значит, он ошибется и сядет. Самолет приземлился с легким толчком, выгнав меня из воспоминаний. Последними из головы пропали зеленые глаза и напитанный угрозой шепот. Эта одержимость доведет вас до беды. Или вас, мистер Уэйн, или вас. Я замоталась плотнее в пальто, взяла такси и направилась в местный участок. Весьма гадкое в этом году начало весны. Мокрое, ветреное, холодное. Я всегда нетерпеливо ждала марта, пробуждалась вместе с природой. Но пока ощущала себя з а к о в а н н о й вековые льды. Дело восьмилетней давности, закашлялся старый детектив до моего прихода, медитировавший с чашкой крепкого чая. Я прервала его р и т у а л и была за это прибита тяжелым взглядом. Вы серьезно, мисс Холден? Джефф должен был позвонить. Этот старый доходяга? Почему он еще не на пенсии? Проворчал коп, поправляя ремень на объемном пузе. Звонил, звонил. Сейчас найдем. Дело вел мой бывший напарник, но и я кое-что помню. Мужчина скрылся в коридоре и вернулся минут через десять. Но сразу скажу, Джеффри Драбер известен своими теориями заговоров, которые с молоду выдумывает. Умеет он из трех совпадений высосать серийного убийцу и портить ему жизнь. И если бы только ему. Я не верю совпадения. п р ю х н у л а с ь в предложенное кресло и приняла из рук старика тонкую папочку. Сорвала с обложки голубой лист, прицепленный скрепкой. Тут указано, что есть еще коробка в архиве. Скорее всего, там диски с записями с камер. Их не раз смотрели. Выдал тот по кровительственным т о н о м намекал, что раз его бывший напарник ничего не обнаружил, то какой-то д е в и ц ы из большого города и ловить нечего. Принесите все равно. п р о м ы ч а л а Мусоли губами металлический кончик ручки, подняла на него лицо и нервно улыбнулась. Мне надо убить время до обратного рейса. Уверен, это ваша дятлова вернулась на родину. Вон ее подруга свидетельствовала. Он навис надо мной и ткнул толстым пальцем в пожелтевшие бумаги. Тосковала, не могла примириться с переездом, влюбилась, терзалась из-за расстояния. Чего странного, что сбежала едва возраст стукнул. Я тяжело вздохнула. Знаю я ту подругу, дававшую показания. Скажем так, лично знакомы. Через зеркало. Спустя две чашки дренного кофе и час копошения в чужих докладах я добралась до файлов отеля. В списке постояльцев Аструма нет Рейнера Уэйна. А задаченно покрутила в ы с в о б о ж д е н н ы й из к о р о с ш и в а т е л я лист. А я вам о чем, мисс? Джефф и заговоры, заговоры и Джефф. Коб, к р я х т я с ломанным паровозом, пошел к дряхлой кофемашине. А я снова исследовала глазами список: а р р н с о н Браун, г р а й т с Райли, Уилсон. Ни черта, в смысле, ни Уэйна, ни Рейнера. Слишком влиятельный, чтобы регистрироваться под своим именем. Или решил остановиться в отеле напротив? Где-то же он должен был ночевать между выступлениями на конференции, или этот маньяк вообще не спит? Но Улька приходила в Аструм и искала кого-то именно там в то самое время, когда Уэйн толкал торжественную речь в главном зале. Тонкая ниточка, очень тонкая. Мой личный маньяк сказал, что не видел д я т л о в у не общался с ней. Какая-то спетевшая частица меня... Даже захотела ему поверить. Я нетерпеливо пролистала показания персонала и нашла запись беседы с администратором неким Терри Бишепом. Девушка выглядела странно, не здорово, будто в бреду, серые тени под глазами, прям фильм ужасов, вид одержимый, бледная как смерть. Устроила истерику в фойе отеля. Нам пришлось выпроводить ее, сэр, неадекватная же. спрашивала про какого-то тигра. Тигра? Вы серьезно? Откуда у нас тигры? Мы же не цирк. Уверены? Именно тигра? Именно тигра? Больше мисс Дятлова в Аструм не приходила? Нет, ни я, ни мой сменщик ее не видели. Ульке понадобился тигр. Зачем? Мне почему-то запомнилось, что она искала мужчину. Драконы, тигры. Еще немного и пойдут единороги. Так, стоп. Я вернулась к списку постояльцев отеля. Глаз уже цеплялся за это имя. с т р а н н о е не местное. Вот он. Тайер Тиграйц. Тайер Тиграйц. Я прислушалась, как оно звучит. Тайгер, тигр. Может, а д м и н и с т р а т о р о слышался? Улька переехала в штаты только в четырнадцать и говорила с акцентом, иногда путала слова, заменяя их русскими. Можете пробить вот это имя? Протянула старому Копу записку. В наших базах такого нет, мисс. Через несколько минут отозвался он. Кто же ты такой, Тайер? Тиграйц снимал люксовые апартаменты на самом верху. Встретилась с ним Уля или нет, кто знает. Но искала. Я теперь почти уверена, именно этого мужчину, тигра. Есть записи с камер в коридорах отеля в тот день. Дятлову видели только в фойе, у стойки администратора. Старик сверился с данными, покручивая в морщинистых ладонях стопку дисков в бумажных конвертах. А я не на Дятлова хочу посмотреть. Коварно сдвинула брови и покусала губу. Взгляд упал на часы. Черт, мой рейс. Перепишите мне, пожалуйста. Передайте, доходяги Драберу, что он будет мне должен. Проворчал местный полицейский, засовывая первый диск в жужжащий ноутбук. Самолет подрулил к аэропорту ровно на закате. Спускалась по т р а п у я уже в сумерках. Поднявшийся ветер н о р о в и л снести с ы н г В воздухе витало предвкушение близящегося дождя, и я подняла воротник повыше. Кутая с е в е е н н е пальто, которым я рановато сменила зимнюю куртку, добралась до своей малышки. Какой-то час и я буду дома. Закажу горячие лапши, заварю что-нибудь хоть слегка напоминающее кофе и усядусь за записи. Нетерпение съедало изнутри. Кто же ты, тигр? Даже губу прикусила от распирающих эмоций, подгоняя свой серебристый Фордик по влажному дорожному полотну. Дождь захлестал, как умалишенный, и салон заполнился звуками неистово бьющихся в стекло дворников. Если кто-то звал кого-то, напевала себе под нос, сосредоточенно вписываясь в мокрый поворот, сквозь густую р о ж ь И какая вам забота! Гитарный риф разорвал уютное пространство салона. Хватило одного взгляда на экран, чтобы понять: меня ждет мощный разнос. Таша, Таша, как ты могла забыть? И где тебя черти носят, Наташа? Голос Элис звенел обидой. Ты застала меня в пути, пробормотала притормаживая. Съехала на обочину, включила аварийки, опустила голову на руль, потёрлась лбом о прохладную кожу. Твоюж, в пути на мой девишник? Не совсем. Прости, а л и с к а я забыла, да? Разразилась возмущённым визгом сестра. Променяла меня на очередного карманника, да? К матери полгода не заезжала. Ладно, это я еще могу понять. Но я Над, за что? В совесть т о ш н о т в о р н о й волной подкатила к горлу. Да, я сволочь, в е ч н о занятая, одержимая работой сволочь, не склонная к поддержанию социальных связей. Я еду из аэропорта. Только сели. с г л о т н у л а лютую горечь. Ясно, ладно, переживу, истерично заявила нетрезвая уже невеста. Сама не знаю, чего ждала. Я сейчас приеду, через сорок минут, пробормотала виновата. На остальные социальные связи мне было плевать, но эту я старалась хоть немного поддерживать. Нет, через час. Надо переодеться. Праздник все-таки. Точно? Приедешь? прошептала Элис мне в ухо. Слышала, как она замерла в ожидании ответа. Точно, обещаю. Не каждый день сестра замуж собирается. Ага. Воздела глаза к крыше, по которой неистово барабанил дождь. Казалось, даже он меня сейчас проклинал. Я собиралась приехать, Алис, счет времени потеряла, думала еще шесть, забыла про смену поясов. Прости, прости, я действительно собиралась пойти на чёрт в девишник. И даже терпеливо досидеть до конца, пока все обмасленные мужчины не вылезут из тортов. Кто знает, сколько Алиска их заказала? Она обычно все организовывала с размахом, чтобы не хуже, чем у других. Вся в мать пошла. Ладно, прощаю на этот раз. Великодушно проворчала сестра с условием, что ты засунешь свои джинсы в шкаф и наденешь в кои-то веки платье. Это Элис просто не знала, что я тут, который день вылезаю из зоны комфорта и в л е з а ю в платье ради чёртового маньяка. Первые два раза как-то пережила, но третий надену, стукнулась головой об руль и выключила телефон. Как я могла забыть? Я же помнила об этом еще несколько дней назад, ровно до той минуты, когда все мои мысли занял чёртов маньяк. С первой встречи с Уэйном все пошло под откос. Я сорвалась в пропасть и теперь летела, летела, уже и не ожидая, что под ногами когда-то вновь появится опора. В голове остался только он — хищный, пугающий экземпляр с зелеными глазами — вытеснил все мои мысли, заполнил собой все, всю меня до последней опоры. р е й н е р Уэйн прав, я им. Одержимо. Подождите меня тут. Кинула конверт с дисками на стол и ведите себя хорошо. Яркое васильковое платье с разлетающейся юбкой до колена обнаружилось в шкафу случайно. Забившиеся в самый угол, с минуту мы друг на друга не д о у м е н н о с м о т р е л и а потом я вспомнила, как однажды Элис убедила меня купить с ней одинаковые наряды. Однажды, это лет десять назад. Оно так хорошо спряталось, что у м у д р и л а с ь пережить все эти мрачные годы. Ладно, я тебя надену, со вздохом ответила платью, призывно поблескивавшему в темноте шкафа. Причина сияния тут же себя обнаружила. Лиф был усыпан серебристыми пайетками. Лютый кошмар. Моя кара, затаившаяся в углу и все эти годы меня дожидавшаяся, и сегодня я ее заслужила. К нелепому образу просилась моя кожаная куртка и бабушкин серебряный браслет. Тот самый, из-за которого Алиска в детстве мне чуть клок волос не в ы д р а л а у в е р я я что это ее наследство. И бабушка ее любила больше, но я была старше, выше и сильнее, так что ее аргументы не сработали. Я покрутила браслет на запястье. Наверное, пора отдать его сестре. Хоть бабушка и любила нас одинаково, но самое время забыть старые обиды, да? Элис уже совсем взрослая, вон замуж выходит, а там и до детей недалеко. Будет кому передать реликвию по наследству. Телефон расстроенно пропищал, возвестив о сберегающем режиме и продемонстрировав мне оставшиеся семь процентов. Я машинально сунула зарядку в карман, смотав шнур в тугой комок. Хорошенько подумав, заглянула в комод и разорвала упаковку на подарки от Вики. Закатывая глаза, натянула на себя красивое кружевное белье. Сколько оно будет валяться в шкафу без дела? Может, те из торта и ничего, а записи подождут? Конечно, подождут. Два года без нормального и пять месяцев без ненормального — это и впрямь многовато. Эта Катя, ты на маньяков начнешь бросаться? С наручниками и совсем не стой целью, за которую хотя бы не стыдно. Алиска выросла другой, общительной, улыбчивой, яркой. Отец ушел от нас, когда она была совсем крохой, сероглазым ангелочком с двумя пшеничными косичками колосками. м а м и н о копия. Болезненный развод родителей выветрился из ее головы так же быстро, как пропадает из о рта вкус м я т н о й пластинки, вместе с папиным образом. Мать в младшей дочери души не чаяла, а вот во мне, чтобы добиться ее расположения, приходилось попотеть. Вины моей в том, что я полная копия отца никакой, но я понимала ее. Кому приятно смотреть в лицо предателя? Папаша уехал обратно в США, а нам оставил только модную и наземную фамилию Холден. В школе над ней почему-то смеялись. Потом я стала старше и начала с важным видом пояснять. Что это псевдоним? Слово было новым, интересным, и хихикать надо мной перестали. Зваться в честь героя Сэлинджера было приятнее, чем в честь бросившего нас мужика. Правда, с книжным мальчишкой наши пути тоже разошлись. Холден Колфилд мечтал ловить детишек, чтобы те не сорвались в пропасть. Я же ловила все больше преступников в эту пропасть уже сорвавшихся. Но что, если Лалиберг еще тут и я смогу протянуть руки и поймать ее до падения? Я ведь уже опоздала на праздник. Постучала пальцами по столу, незаметно подбираясь к конверту с дисками. Разве полчаса что-то решат? Нет, Таша, ты едешь смотреть, как красивые мужики вылезают из торта. И точка. После исчезновения Ульки у меня всего-то и осталось, что сестра. Крючок, за который можно зацепиться, предчувствуя падение. Вики не в счет. Она в этот час уже сама пошатывается. Живет полной жизнью и вся такая чушь. Взгляд прошелся по полке заваленной книжками, посвященными праву. Однажды горе папаша вдруг вспомнил о нашем существовании и перевез семейство в штаты. Совесть вынудила его заняться нашим сестрой образованием и трудоустройством. Алиска тут же его простила. Она отходчивая. Сейчас мне это было как никогда на руку. Для меня же отец остался той социальной связью, которую поддерживать не обязательно. Записи с камер Аструма Манили не давая повернуть ключ в замке. Один раз я уже сбежала, испугавшись ответов, не была уверена, что я к ним готова, к цене, которую придется за них заплатить, и вы так ничего и не узнаете. И так ничего и не поймете. Я ведь уже опоздала. Наверняка о б масляный красавец давно выпрыгнул из торта, стер полотенцем масло, оделся и уехал на другую вечеринку. Ничего страшного, если я совсем немного посмотрю диски и поищу опасного тигра, укравшего у меня ульку, восемь лет жизни и остатки нервных клеток. Не снимая куртки, я решительно уселась за стол и сунула диск в ноутбук. Нашла в папке отметки двенадцатый этаж. Щелкнула на первое видео из предложенных. Запись побежала в ускоренном темпе. Четырнадцать ноль ноль, пятнадцать тридцать, семнадцать двадцать пять. Пустой коридор. Опять пустой. И все еще пустой. Словно на этом этаже вообще никто не жил. Цифры добежали до двадцати трех сорока пяти. И я отчаянно зевнула. Ну где же ты, тигр, тигр? – прошептала подозреваемому, чье черное плечо вдруг мелькнуло в кадре и направилось к заветной двери. з а ф и к с и р о в а л о время: ноль ноль двадцать три. Мерзавец шел вальяжно, расслабленно и ни разу не обернулся к камере, словно заранее знал, как восемь лет спустя будет раздражать меня своим черным затылком. Чьейю страшной рукой ты был выкован? – выдохнула резко, останавливая запись. 0024. Подозреваемый вошел в номер люкс. Такой, где другая камера с противоположного конца коридора. Я перепробовала несколько видео с отметкой 12 этаж. Нашла нужное и отмотала к значению 0022. Мне нужно твое лицо, тигр. попросила черный силуэт, появившийся вдалеке. Просто посмотри на меня. Всего один разок. Высокий, темноволосый, судя по идеально скроенному костюму, состоятельный. Все, как рассказывала Ульяна. Телефон провибрировал и я нервно смахнула. Не сейчас, Элис. Подожди немного. Если я засажу этого ублюдка, у тебя будет нормальная сестра. Оно того стоит, точно стоит. т а й р Тиграйц поднял голову, поправил волосы, глядя ровно перед собой. И я подавилась рвущимся возмущенным воплем. Сердце замерло, остановилось вместе с записью. Лицо, что сейчас смотрело на меня с монитора, я не узнать не могла. Осознав, что ни на какой девишник я уже не еду, я вытащила из сейфа пистолет. зарядила его дрожащими пальцами и, игнорируя посыл на мудрые гравировки, выбежала из квартиры.